Глава шестая «У тебя лапки часом не пропадали?» «А у меня кожаные ботинки от отца достались. Во!» Я демонстративно поднял ногу, демонстрируя свою обувь. «Блин, но если бы у меня лапки украли!» Покачал я головой. «Я эту стерлить горбатую на части разорвал бы вместе с плавниками!» Тут я краем глаза увидел, как на плече зажегся огонек, и довольный скун сделал долгую затяжку. «Вот же вонючий предатель! До комнаты дотерпеть не мог! Ну, я ему устрою!» От клуба дыма хозяин тут же закашлялся. «Кстати, курить здесь тоже запрещено!» «Давай, туши кропаль, чтобы нас не выселили второй раз за неделю!» Прошептал я питомцу. Скунс тяжело вздохнул, наслаждаясь последними клубами дыма. Плюнул на лапку и затушил самокрутку. «Это что такое?» Ткнул хозяин пальцем в моего питомца и чуть не поплотился, когда скунс попытался укусить его. Но мужик успел убрать руку. «Это?» – кивнул я на пука. «Цирковой зверек!» Хозяин недовольно посмотрел на меня, а я, не желая продолжать разговор, протиснулся в свою комнату. «Раз идея с биотуалетом и челюстями провалилась, придется придумать что-то новое», – рассуждал я, меря шагами комнату. Пук нервно курил, сидя на столе. «Шеф, а может, производство лаптей запустим? Вещь нужная, хархар! -хар. предложил Скунт, следом выпуская дым через ноздри. «Ага, сто раз. Разве что сам будешь их плести». Отбраковал я нерабочую бизнес-идею. «Нет, это много денег не принесет. Нужно что-то простое и уникальное». «Бухать!» – отозвался Петрович из темного угла. «Нет, Петрович!» – возразил я в ответ. «На производство самогона у нас не хватает начального капитала. И даже если Пука на промысел отправим, не хватит. Разве что он ограбит банк». «А я могу!» — с радостью поддержал идею Сконц. «Зная тебя, это будет самый последний вариант. Потом проблем не оберешься». Махнул я рукой. Вампир тем временем присел на шатающийся стул и положил стульчак на стол. «Точно!» — осенило меня. «Ответ был так очевиден!» «Какой ответ?» Уставился на меня вампир заплывшими кровью глазами. «Мы будем производить стульчики!» «Петрович, Владик, завтра же пойдем на рынок за материалами и инструментами, а я нам место для продаж поищу. Для начала прилавка на этом же рынке хватит». «Опять работать?» Недовольно посетовал вампир. «Ну а чего ты хотел?» Развел я руками. «Надо же тебе на гроб заработать!» «Опохмел!» вставил свое слово Петрович. «Да, да, и тебе на опохмел!» кивнул я. «Я про тебя не забуду, не переживай! Про тебя вообще невозможно забыть!» Следующий день прошел в работе. За неимением пластика в этом мире мы решили изготавливать деревянные стульчики и обшивать их мягкой тканью. Наняли мастера по дереву на один день чтобы преподал мастер-класс Петровичу и Владику по резьбе по дереву. В итоге к вечеру мои подопечные уже научились делать стульчики в его мастерской. У Петровича открылся талант резьбы по дереву. Походу так он хоть на какое-то время забывал про желание похмелиться. А вот Владику пришлось по душе натягивать на стульчики ткань. Пока моя нечисть была занята делом, я пошел искать какого-нибудь администратора рынка. Но кроме лавок здесь ничего не было. Тогда я обратился к бабке, продающей помидоры. «Бабуль, не подскажешь, как на этом рынке прилавок арендовать?» «Арендовать?» – удивилась бабка. «Это что, кому-то платить еще надо?» Бабка шепелявила за неимением зубов, но это не мешало ей быть ценным источником информации. «А разве не надо?» – уточнил я. «Обычно же согласовывать требуется, разрешение там получать». «Ой, милок, ничего не надо!» – прошепелявила бабуся. – Собирай прилавок и ставь на свободное место. Куда хошь? Туда, сюда или вон туда. Ну да, я забыл, что в средневековом мире еще не придумали столь сложную систему. Хочешь торговать – ставь лавку и торгуй. Спасибо, бабуль. Я протянул ей медяк за помощь, чему она очень обрадовалась. Вечером забрал своих подчиненных из мастерской с двумя опытными образцами средневековых стульчиков. «Так, надо бы нам название красочное», – рассуждал я вслух. «Мягкое место», – предложил Владик. «Не подходит. Странновато звучит». «Бухать!» «Нет, Петрович, это тоже не подходит. Тебе пора выучить новые слова для разнообразия». Зомби паник. Идея с образованием ему уж очень не понравилась. «Стульчики атакакия! Хар хар. подкинул идею Пуг. «О, а хорошо звучит!» – заценил я, потрепав его за холку, отчего питомец громко захрюкал. Мы купили досок для создания прилавка и еще пару часов потратили, чтобы собрать его. Установили рядом на стуле опытный образец стульчика, чтобы каждый мог опробовать его, так сказать, опытным путем. Теперь оставалось организовать производство. Я окончательно обнаглел и перенес стройматериалы в свою комнату. Нечисти спать не надо, поэтому до утра они занимались изготовлением первых товаров для нашей лавки. А я окружил свою кровать куполом тишины и спал себе спокойно. Поэтому и не услышал, как под утро стали ломиться в дверь. Об этом я узнал лишь, когда меня растолкал Владик. Я открыл дверь и сонно спросил. «Да, что такое? Кто ломится?» «Какого лешего ты шумишь всю ночь?» Хозяин был угрюм, как никогда. «Весь дом из-за тебя не выспался!» «Вот же парыш недобитый, не дает поработать!» «Я за комнату плачу, что хочу, то и делаю, а теперь дайте поспать!» Хотел закрыть дверь перед носом хозяина, но тот придержал ее ногой. «Либо переноси свое производство, либо проваливай!» Выкрикнул он. «Твои гроши того не стоят!» Я шумно выдохнул и понял, что сейчас мне выселяться не вариант. Но как буду съезжать, обязательно оставлю хозяину какой-нибудь некроманский сюрприз в отместку. Злобно посмеялся про себя, а затем вполне серьезно ответил. «Хорошо. Я найду другое помещение для работы. И тебе тишина, и я при работе. Лады?» «А, лады!» – тут же радостно согласился хозяин. «Давай свой сарай тебе отдам. Все равно куры все передохли на прошлой неделе». «А вот теперь не лады!» – ухмыльнулся я. «Сам работай в своем курятнике!» И закрыл дверь перед его носом. Мне, конечно, все равно, где работать, можно и в сарае, но еще платить этому гаду я не хотел. Перебьется. В общем, опять выспаться не дали. Пришлось идти искать помещение для нашего мини-производства. Мертвая лошадь довезла меня до рынка, где на доске объявлений нашел крошечную приписку о сдаче в аренду сарая, как раз через три дома от моей дешманской гостиницы. Я направился туда и быстро арендовал новое помещение. Всего за три серебряные монеты старый хозяин согласился отдать мне сарай на месяц. Причем это была добротная постройка, в отличие от той, что предлагал мне хозяин гостиницы. Рабочая смена продолжилась с новой силой в нашем производственном цеху. И уже к обеду партия товара была готова. Если в первый день заявок на стульчак было всего две, народ только присматривался к новому прилавку, то когда Владик и Петрович притащили крупную партию товара, торговля пошла бойко. Люди толпились, галдели, ругались в очереди, которая образовалась уже к обеду. Всем было интересно посмотреть на новое изобретение. И все бы ничего, но именно в это время я увидел толпу приближающейся молодежи. Судя по ножам, кастетам, напрочь уголовным лицам и злобным оскалам, это была чья-то братва. Или наемники, как их называли в этом мире. «Проходите, люди добрые!» — крикнул я им. «Выбирайте товар!» «Это ты зря, пацан!» Плюнул рядом с моим ботинком накачанный наглый тип с татуировкой женских сисек на плече. «Странный типок. Чтобы показать, что тебе нравятся женщины, не обязательно фигачить на себе женские прелести. Стульчак! Хороший, удобный, недорогой! Комфортно попке, комфортно и тебе!» «Сиди, кури, наслаждайся!» — крикнул я стандартную речевку-завлекалочку, которую мы придумали этой ночью вместе с Пуком. «Ты не понял, щегол!» — крикнул этот же тип, поиграв мышцами, отчего титьки на его плече запрыгали. «Вам стульчак? Ну тогда садитесь, можете штаны не снимать!» «Я тебе сейчас твой предмет в жопу запихаю!» — покраснел тип. «Здесь нельзя торговать!» Надо спрашивать разрешение. А вон люди мне сказали, что ничего и не надо. Ответил я, гася в себе раздражение. Здесь территория барона Рукасуева, понял? Ощерился типок сиськами на руке. Как? На мое лицо непроизвольно начала наплывать улыбка. Мудозвонова? Барон Рукасуев. Слышал о таком? Не описался еще? Так я организую. Гаркнул на меня тип, а сзади кто-то из братков заржал, как ишак. «Скорее всего, наоборот», — осклабился я. «Сейчас мы вам организуем. Петрович, иди сюда, дорогой!» А «Опохмелиться бы!» У подошло и из-под лобья осмотрела братков. «Ты труп!» — закричал любитель Титик и замахнулся кастетом. «Угадал!» — крикнул я. «Он труп!» И оторвал Петровичу руку по плечо. А! -а – запищал Кочок и попятился назад. Остальные братки остолбенели. Ты чудных! – Ты вырвался один непуганный из толпы, размахивая дубиной чем-то смахивающий на биту. Вперед, мои хорошие! – щелкнул я пальцами и из-под прилавка выскочили челюсти. Прыжок, и они вгрызлись в дубину. Через две секунды она превратилась в стружку, а затем акули и зубы клацнули возле руки этого отморозка. «Йо-йо-йо!» Тот упал, затем поднялся и вновь упал, а потом убежал вслед за удирающей братвой. «Чтоб я больше вас здесь не видел!» – крикнул я им вслед. «Рукосуи, позорные!» Повернувшись, я увидел, как Петрович недоуменно уставился на свою руку. «А, извини, дома приделаем!» «На!» – передал я руку бомжу и обернулся на скрип прилавков, которые ближайшие торговцы отодвигали подальше от меня. А клиентов и в помине не было. «Ветеран войны!» – ответил я испугавшимся торговцам. «А это протез был!» «Ну, так-то славно уделал их, ага!» – пробасил в бороду торговец рыболовными сетями, что стоял справа от меня, и начал обратно придвигать прилавок. «Пусть только попробуют еще!» – погрозил я в ту сторону, куда скрылись бандиты. А через полчаса, с помощью нашей креативной речевки, мы собрали уже две очереди жаждущих купить у нас стульчики. И от этих сволочей отбились, и клиентов накопили. Неделю мы торговали на рынке, и нас никто не трогал. Не было ни рукосуевых, ни Мудозвоновых, ни еще каких-то странных фамилий. Продажи взлетели до небес, и, судя по спросу, мне стало понятно. Пора расширять производство. Открыть пора уже лавку, воскресить охранников. А то, а то так каждая стерлить будет тут права качать. Ну уж нет. А вот и оно, то, что надо. Я заметил неподалеку вывеску «Бюро Торгуй-Шикуй. Аренда торговых помещений». Сегодня прям мой день. В это бюро я зашел после обеда, когда товар закончился, да и людей стало поменьше. На меня с порога тут же уставился пожилой хозяин бюро. Что вы хотели? Мягким голоском спросил он. Хотел бы лавку открыть, желательно попросторней, ответил я, замечая на столе каталог. Да, да, все там! Кивнул довольный хозяин бюро. Вот эту можно? ткнул я выбранный вариант. А что? Деревянная постройка, много места и прямо на городской площади. Нужно заполнить документы. Этот мужичок аж сиял от счастья. Я так думаю, что проценты здесь кусаются похлеще, чем гигантское пиранья после месячной голодовки. Скажите имя и фамилию, я посмотрю по реестру. Деловито раскрыл он на столе здоровенную книжицу. Акакий Доздропермов, с гордостью выговорил я. Пару минут хозяин бюро изучал записи, а потом посмотрел на меня. Улыбка улетела в дальние края, и на ее место пришло каменное выражение лица. — Ничего не получится. Выйдите вон, — процедил он.